Постановление номер 1 ГКЧП декларировалось следующее. В целях защиты жизненно важных интересов народов и граждан Союза СССР, независимости и территориальной целостности страны, восстановления законности и правопорядка, стабилизации обстановки, преодоления тяжелейшего кризиса, недопущения хаоса, анархии и братоубийственной гражданской войны, Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР постановляет. Первое. Всем органам власти и управления Союза СССР, союзных и автономных республик, краев, областей, городов, районов, поселков и сел обеспечить неукоснительное соблюдение режима чрезвычайного положения в соответствии с законом Союза СССР о правовом режиме чрезвычайного положения и постановлениями ГКЧП СССР. В случаях неспособности обеспечить выполнение этого режима полномочия соответствующих органов власти и управления приостанавливаются, а осуществление их функций возлагается на лиц специально уполномоченных ГКЧП СССР. Второе. Незамедлительно расформировать структуры власти и управления, военизированное формирование, действующее вопреки Конституции СССР и законам СССР. Третье. Считать впредь недействительными законы и решения органов власти и управления противоречащие Конституции СССР и законам СССР. Четвертое. Приостановить деятельность политических партий, общественных организаций и массовых движений, препятствующих нормализации обстановки. Пятое. В связи с тем, что Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР временно берет на себя функции Совета безопасности СССР, деятельность последнего приостанавливается. Конец цитаты. Однако дальше деклараций члены ГКЧП не пошли. Вместо жестких, решительных действий по изоляции и уничтожению изменников, связанных с западными спецслужбами и преступивших законы СССР, последовало странное выжидание. Вместо того, чтобы призвать народ снизу навести порядок в стране и уничтожить всех врагов русского государства, Деятели ГКЧП ограничились жалким выступлением по телевидению, которое вызвало чувство всеобщего разочарования. Поведение ГКЧП дискредитировало идею народного сопротивления преступному космополитическому режиму. По данным социологического обследования, 70% населения СССР одобрительно отнеслись к воззванию ГКЧП. В отличие от ГКЧП, антирусские силы действовали быстро и организованно. Уже утром 19 августа к зданию Белого дома по распоряжению Ельцина были вызваны танки и батальон десантников. Печатаются миллионы листовок. Под руководством Рудского организуется опереточное жульническое спасение президента Горбачева из заточения. В самолете, летевшем на спасение Горбачева, вместе с Рудским и Силаевым ехали космополитические функционеры и группы иностранцев, в том числе сотрудники спецслужб. Поддержка последних была очень активна. Агенты ЦРУ стали организаторами многих мероприятий российского правительства по захвату власти в СССР и по аресту 21 августа советского правительства за участие якобы в антиконституционном перевороте. Жалкий и быстрый конец последнего советского правительства требует специального объяснения. Наиболее соответствует историческим фактам признание премьер-министра СССР Павлова. Цитата. «Мы, члены ГКЧП, не готовили переворота. У нас, поверьте, хватило бы ума и возможностей арестовать все российское руководство еще далеко от Москвы, в аэропорту, на даче, на дороге. Возможностей было сколько угодно. Даже в здании Верховного Совета РСФСР могли, если бы ставили такую цель. Дело в том, что 19 августа стало окончательно ясно мне, думаю, и многим другим членам ГКЧП, кому раньше, кому позже» что Горбачев решил использовать нашу преданность делу и своей стране, народу, чтобы расправиться нашими руками с Ельциным, подталкивая нас на кровопролитие. Затем, как президенту СССР, расправиться с виновниками этого кровопролития, то есть с нами. В итоге, страна в развале, раздел и беспредел, он на троне, а все, кто мог бы оказать сопротивление на том свете или в тюрьме. Ельцин, я уверен, Знал этот сценарий и готовил заранее свой выход из-за занавеса. Он тоже решил использовать нас, откорректировав сценарий Горбачева. Он решил нашими руками убрать Горбачева и затем, также организовав кровопролитие, ликвидировать и нас. Альянс с Павлом Грачевым и другими силами в армии МВД и КГБ СССР, налаженный заранее, обеспечивал ему время для принятия решений и для маневра. Ему никогда не поздно было уступить, сославшись на неосведомленность. Горбачев же потерял чувство меры и времени, опять испугался и отложил разрешение конфронтации с Ельцным, сдав свою последнюю команду. Он не понял даже, что предав Лукьянова, Крючкова, Язова, Пуга, потерял не только людей, но и армию, службу безопасности и депутатский корпус. Опоры в народе не было давно. Понял он это в самолете, при возвращении в Москву, а окончательно на трибуне Верховного Совета РСФСР. Там стоял уже политический труп. Конец цитаты. По выводам одного из бывших руководителей советской контрразведки, генерала Широнина, Горбачев одобрил введение ЧП. Прикрываясь недомоганием, он просто выжидал. Кто-то не посоветовал ему прежде времени покидать Форос. На мой взгляд, писал Широнин, с Горбачевым в тот момент вели игру. События в Москве разворачивались таким образом, что у американских спецслужб появилась возможность воспользоваться ситуацией и совершить такой переворот, который помог бы разом покончить с КПСС. Но для этого пришлось бы пожертвовать Горбачевым. И с очень большей долей вероятности можно предположить, что связавшись по срочной связи с Вашингтоном, посольство США в Москве запросило согласие на переориентацию своей политической ставки с Горбачева на другого лидера. Вскоре такое согласие было дано. На мой взгляд, в результате августовских событий, как говорится, в дураках оказался сам Горбачев. По такому поводу в народе обычно говорят – «Пошел за шерстью, а вернулся стриженным. конец цитаты Под предлогом борьбы с ГКЧП космополитические антирусские силы при поддержке мировой закулисы и западных спецслужб ликвидировали союзное советское правительство и окончательно добили КПСС как объединяющую государственную структуру. Изменники и поддержавшие их иностранное правительство – как в 1917 году разрушили исторический центр русского государства, аннулировали итоги тысячелетнего труда десятков поколений русских людей по собиранию земель вокруг Москвы. Уже 19 августа издаются указы, в которых незаконно подчинили себе союзные государственные структуры, в том числе МВД, КГБ, МОСССР, устранив и лишив тем самым власти высшие законодательные органы страны, Верховный Совет СССР и Съезд Народных Депутатов СССР. Ельцин издает ряд незаконных указов об обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР. 20.09.1991 год. О некоторых вопросах деятельности органов исполнительной власти в РСФСР. 22.09.1991 год. О роли Советов Министров РСФСР в системе исполнительной власти Российской Федерации 11 10 1991 год, которая фактически прекратили действие Конституции СССР на территории РСФСР и фактически демонтировали систему исполнительной союзной власти. 7 ноября 1991 года деятельность коммунистической партии была запрещена. Еще ранее Горбачев отказался от поста генерального секретаря КПСС и посоветовал Центральному комитету самораспуститься. Коммунистические функционеры, за редким исключением, заняли позицию угодничества перед космополитическими силами. Составляя более половины депутатов РСФСР, бывшая партноменклатура покорно поддерживала все антинародные указы Ельцина и даже не пыталась как-то противодействовать им. Пытаясь удержаться у власти, Горбачев начинает создавать новые союзные структуры по управлению экономикой, во главе которых он ставит известных космополитических деятелей Силаева и Явлинского. Для управления страной Горбачев формирует полицовет из таких антирусских политиков, как Попов, Бакатин, Рыжков, Собчак, Яковлев, Шахназаров, Ревенко, Лаптев, связанных с администрацией США и западными спецслужбами. Однако мировая закулиса уже сделала свой выбор. Политика Ельцина на захват власти путем окончательного разрушения СССР была для нее более предпочтительна чем курс Горбачева на сохранение хотя бы какого-нибудь условного союзного центра.